Глава 4. Городку были известны внешние подробности жизни Плеваки и Старого Файфа. То, что происходило за дверью у красно-зеленого домика котла, оставалось тайной для любопытных. Плевак теперь спал отдельно в котле, а сам Файф перебрался в маленькую пристройку, где окончила жизнь его сноха. По разумению некоторых горожан, тесный котел был непригодным жильем для резвого мальчика. Другие считали, что оно хоть и стальное, ничуть не уступает кочевой повозке первых поселенцев. А мальчишки просто завидовали плеваки Правда, время от времени ему приходилось защищать свой дом от файфа. Когда старик набрасывался на котел с кувалдой, Мальчик всей тяжестью повисал у него на руке, цепко обхватывал босыми ногами худые стряковые колени и кричал. «Не надо, дедушка! Хватит! Положи кувалду!» Это срабатывало, если плевака дома. Но порой к его приходу из школы Фаев успевал поработать кувалдой, и внутри все было вверх тормашками, как после маленького землетрясения существование плеваки складывалось из нескольких отдельных частей главныйной было жить он реке ведь он не только купался он еще и промышлял ставил на раков раковни на рыбу донки на креветок жестянки часами наблюдал за малым мурым пытался постигнуть все его течение водокруты глубину всякой подводной ямины распознать где стоят окунь лещь и, самое главное, мурыйская треска, которая славится отменным вкусом. Когда бы не удавалось ему поймать треску, пусть даже и в сумерках, он старался доставить ее трепещущей в дома за железной дорогой. Раздавался стук в дверь, за дверью плевака с уловом на кукане. Плевака знал все католические семьи в округе, и предлагал им рыбу в четверг вечером или в пятницу рано утром к постному столу. В чем достиг он подлинного совершенства, так это в ловле раков. В малом мурре водились прибольшие раки, в две ладони. Мальчик мастерил раковни из старых велосипедных ободьев, обтягивал их валерной сеткой, и никто лучше его не знал, где раковни ставить. На приваду он просил у мясника овечью голову. Поймав двух-трех раков, нес в какую-нибудь из двух городских гостиниц и спрашивал по 5 шиллингов. Покупали с охотой. Врученные деньги он не отдавал в семейную казну, а собирал в особую жестянку, которую хранил в недосягаемом тайничке под котлом. Туда не мог добраться в своей жажде разрушения, Файв. А в доме котле у плеваки были обязанности. Одни постоянные, — определил дед, — Другие, что ни день, возникали сами собой. Когда Файв склонялся над маленьким верстаком, вставив в испаленный глаз лупу, чутко жимая короткими, толстыми, дрожащими пальцами тонкий часовой инструмент, не было на свете человека спокойнее и покладистей его. Чуть ли не с первого дня, как плевака появился в котле, дед позволял ему смотреть в лупу на детали часовых механизмов а в восемь лет дал старые настенные часы марки «Уэстлокс», набор часовых отверток и маленькие круглогубцы, мол, делай, что хочешь. Плевака запросто разобрал часы, но собрать оказалось значительно сложнее. Тут у старика и мальчика не обошлось без перепалки, и все-таки Плевака преодолел трудность, пальцы у него были умные и проворные. Теперь, к 11 годам, он умел собирать, анкерные механизмы обычных карманных часов и часто помогал деду. Лишь к ценным старинным часам, да к модным наручным, тот не разрешал ему прикасаться. Когда приносили часы в починку, плевака часто выступал в роли приемщика, записывая крупной неуклюже, он был левша, имя владельца на маленькой бирке прикрепляя ее к часам. Он брал с клиентов деньги, называл срок выполнения заказа и потом нередко покрикивал на старика, чтобы не подвел, управился вовремя. Иногда Файв забрасывал свое часовое дело на несколько дней. тогда ты -то бродил он по улицам, разговаривал сам с собой, яростно размахивал руками, бронился раскатисто и непонятно по-шотландски на любого, кто имел несчастье привлечь его внимание. Одни старались отшутиться, другие посылали старика подальше. Файв был грозен только на словах, по-настоящему никого еще не тронул. Был, правда, вот какой случай. Двое мальчишек, Джек Тейлор и Питер Мейфор, попытались сорвать у него с головы шляпу. Старик сперва не понял, чего они хотят, отмахнулся от них, как от назойливых мух, а когда понял, рассверепел — Вырвал кол из изгороди миссис Бёрнс и погнался за проказниками по улице, крича «Ах вы сосунки! Думаете, я ненормальный? Ну, я сейчас покажу вам!» На следующий день плевака подошел к Джеку Тейлору, который был выше его на голову и вдвое шире в плечах, и молвил сурово «Оставьте деда в покое и не вздумайте трогать шляпу! — Хорошо, — сказал Джек, — да мы не собирались делать ему ничего плохого. — Смотрите, — еще раз предостерег Плевака, — он за эту шляпу таких вам надает. — Ладно, — сказал Джек, понимая, что бояться надо не столько Файфа, сколько Плеваки. Но в действительности лишь Плевака ведал, какие страдания причиняли стреку приступы ведь приступы на улице были еще не из самых сильных. Гораздо хуже бывало, когда дома Файв вдруг подал на пол, корчился, поджав колени к подбородку, и стонал, и бил себя кулаками по темени. А плевак смотрел на это, зная, что ничем, ни словом, ни поступком здесь не поможешь, пока припадок не кончится. Если старик сваливался в неурочный час — Плеваке приходилось одному выполнять всю работу по хозяйству. Он готовил завтрак и обед, таскал ведрами воду из реки на огород, заправлял керосинки и керосиновые лампы, отсылал обратно клиентов, явившихся за часами или инструментом. Закончится тяжелый приступ, и Файф Макфис просит у Плеваки каким-то пересохшим голосом. «Сколько я был не в себе!» «Часа два, деда!» — ответит Плевака. — Несколько раз ты пытался встать, да снова падал. — А ты был со мной или уходил? — кричит старик с тревогой. — Конечно, с тобой, — отвечает Плевакова весь голос. — Верно ли говоришь? И что же ты делал? Снимал нагар светилей, заправлял лампы. — Я тебя видел. Зачем тогда спрашиваешь? Затем, что проверяю тебя, чертенка!» Они уже, как всегда, обменивались репликами на повышенных тонах. Общую работу делали дружно, без пререканий. В субботнее утро чуть свет Плевака разводил костер под перечным деревом и, поставив на кирпичи медный котел, наполнял его водой из реки. Когда вода закипала, Файв бросал туда все, что нуждалось в стирке — рубашки шорты. Минут через двадцать старик вылавливал вещи деревянной лопаткой и, выкрутив, вешал на веревку между деревьями. В обязанности плеваки входило, кроме того, разжигать поутру огонь в очаге и варить вечером в чугунке кашу. Прежде файв держал полдюжины курнисушек, но в один из припадков отрубил ему головы побросал безголовых, но все еще бьющихся, в реку, Это был один из редких случаев, когда плевака заплакал. Курочки были его любимицами, клевали с ладони, каждую назвал по имени. И вдруг, придя из школы, увидел — гнезда пустые, на земле пятна крови. Но он не стал упрекать Файфа. На следующее утро старик, как ни в чем не бывало, отправился под дерево за яйцами и искренне удивился, не найдя кур. Иногда Фай впёк чёрный хлеб, плотный, приземистый, напоминавший ячменную шотландскую лепёшку. А Плевака был любитель белого хлеба и взял за правило заходить после школы к булочнику, а с утра пораньше старался встретить хлебный фургон на переезде. Впрочем, купли и продажи относились уже ко второй части Плевакиной жизни — городской. Именно Плевака закупал большую часть продовольствия для маленькой семьи. Мясо, масло, джем. Он же ездил с четырехгаллоновыми жестянками за керосином. Ездил на тележке, которую смастерил, прикрепив к обычному ящику колеса от старой детской коляски. И навоз для огорода возил из конюшни мистера Уоркера на этой же тележке. Однако собственный товар, кроме речного, Носил он через плечо в старинном кожаном екташе, что нашел случайно под домиком котлом. Ремень был длинный, екташ свешивался до колена. Картофель, помидоры, бобы и другие овощи, свежие, отборные. Вот что предлагал Плевака. Покупательниц хватало, особенно в центре сент где жили без огородов. Впрочем, обходилось без казусов. Миссис Андерс, например, любила спрашивать так. «Что сегодня предложишь?» «Горох!» «Можно посмотреть, какой он у тебя?» что, гороха не видали?» Раздраженно выстреливал Плевака. И только участливый вопрос о здоровье Файфа мог смягчить мальчика. Были у Плеваки в городе друзья. Например, кузнец Том Смайт, который разрешал ему управлять воздуходувкой или пекарь Боб Тейлор, который катал его на своей телеге. А Джек Барроу, приказчик из мясной лавки, доставляя на велосипеде мясо кому-нибудь из покупателей, нередко подвозил плеваку, если по пути. С большинством же людей босоногий мальчуган сохранял дистанцию, держался спокойно и независимо могло показаться с легким вызовом. На самом деле он был добродушный. Даже миссис Бетти Арбакл воспринимал не как врага, а как чудачку. Когда Плевакин одноклассник Криспи Корнфорд однажды сказал, «Бетти только и думает, как бы отправить тебя в дом воспитания», Плевак беззлобно пожал плечами. «Пускай попробует, дед из нее котлету сделает. И потом, как она собирается меня услать в приют, если я не сирота?» «Не знаю, но она легко не отстанет». Плевак не верил, что от миссис Бетти исходила серьезная угроза. Конечно, Бетти постоянно нарушала их покой, завидев ее в окрестностях домика, дед страшно злился. Но мыслей мальчика Бетти не занимала. Он о ней вспоминал, лишь встречаясь с ней лицом к лицу или обмениваясь любезностями с Джоуни. К тому времени, как начались для Плеваки истинные невзгоды, В его жизни появились новые стороны, обращенные к людям — учеба в школе и дружба с Эдди Трис. Учеба была зимой. В эту пору раздувшаяся река стремительно несла свои воды. Не тебе поудить, не поставить раковни, не сплавать на пятничный остров. Занятиями плевак и не тяготился, ему даже нравилось учиться. Доставало и усидчивости, ведь он... Сызмальства привык тихо сидеть при дедушке на крыльце, на скамейке в огороде, в мастерской за верстаком. И все же учительницы мисс Мастерс плевако доставлял некоторое беспокойство своим наглушительным голосом и своим почерком. Писал он угловато, с сильным нажимом и до того крупно, что на строчке помещалось всего по словцу, а на странице по предложению — и никакими строгими наказаниями нельзя было заставить его писать мельче. К тому же плевака был левша писал к себе, положив тетрадку боком. Мисс Мастерс не пыталась переучить его на правую руку, зато все время заставляла класть тетрадь как следует, надеясь, что буква исправится. «Когда тетрадь прямо перед тобой, ты хоть видишь, что получается!» — говорила она, поправляя пучок густых седых волос, в котором словно чуткие антенны торчали два карандаша. — Видеть-то вижу, но тогда ничего не получается. — Ты такой упрямец! — в отчаянии говорила мисс Мастерс. — Да, мисс! — оглушительно подтверждал плевак. Учительница старалась не раздражаться на его громкий голос, понимая, сразу этого не исправишь. Лучше попытаться вникнуть в жизнь мальчика. Она научилась распознавать, когда болезнь отпускала файфа. Домашняя работа плеваки становилась тогда заметно прилежнее. Зато во время серьезных припадков деда он вообще не делал уроков. Наказание принимал без обиды и без раскаяния. На будущий год ему предстояло перейти во вторую ступень, и многоопытная мисс Мастерс, предвидело затруднение. Плевок и единственный в классе до сих пор не признает ботинок и, кажется, собирается дальше щеголять босиком. Во второй ступени так не годится. Чтобы на него повлиять, надо поговорить с Файфом, но кто, скажите на милость, сможет разговаривать с этим человеком? Оставалось уповать на то, что дед внук сами решат проблему в семейном кругу. — Ох, и трудный же ты ребенок, плевака! — говорила учительница со вздохом, но не без влюбленности. — Да, мисс! — рявкал плевака. На школьном дворе он тоже быстро освоился, легко ладил с ребятами. Играя в крикет или футбол, действовал с безудержным пылом. Часто это помогало, иногда мешало, особенно в крикете. Когда он отбивал мяч битой, то вкладывал в каждый удар столько силы, что хватило бы на все шесть мячей. При верном прицеле удар получался на славу. Если же Плевака мазал, игроки поспешно приседали, вдруг бита выпорхнет из его бешеной руки. Будучи выбитым из игры, Плевака с бесстрастным видом сплевывал на воротца и уступал место следующему игроку. Самым близким другом Плеваки был Криспи Корнфорд, который жил за городом. Бедная ферма его родителей располагалась на солонцеватых землях, пятью милями выше по малому мурую. В школу Криспи приезжал на велосипеде, после уроков подвозил Плеваку до железной дороги, там они и расставались. Иногда они виделись и по выходным, но не на ферме Корнфортов, а на Пятничном острове. Они оставались друзьями всегда и всюду. Криспи осмелился как-то спросить Плеваку о деде. У других ребят духу не хватало. «Зачем он это делает, Плевака?» Мальчики лежали с удочками на растрескавшемся берегу Большого Мурре, вдали от городских звуков и от людей, радуясь, что в этот погожий день они одни на большой реке. «Зачем он бродит и на всех кричит?» «У него голова больная», — отвечал Плевака. «Все в городе думают, он ненормальный». «Думают», — передразнил Плевака. «Откуда они знают?» «Мой отец говорит, его надо отправить в сумасшедший дом». Плевака, повернув голову, плюнул в пролетавшую пчелу и верной своей привычке защищать деда сказал. «Пусть только попробуют, я этот сумасшедший дом сожгу». И запомни, Криспи, ничего они про деда не знают. Криспи вспомнил. Я ему всегда говорил «Здравствуйте, мистер Макфи». А он мне, знаешь что? Ну уж, наверное, скажет пару ласковых. Он всегда отвечает «А, Вилли, в голове птицы гнезда свилли «Значит, ты ему нравишься». «Но почему он называет меня Вилли?» Это он для тебя такое имя выдумал, с присказкой. Знаешь, как он меня иногда зовет? Джон в плед шотландский обрежен. Еще Робин водопаду подобен. Плевака с Криспи дружно рассмеялись. Потешные имена изобрел для них старик. Дружба у Плеваки с Криспи была настоящей, наверное, охватила бы на всю жизнь. Но однажды Криспи не пришел в школу. Не явился и на следующий день, а на четвертый день мисс Мастерс сообщила ребятам. Криспи укусила в канави возле дома тигровая змея, и укус оказался смертельным. В этот день Криспи хоронили. Плевака поклялся, что никогда не забудет Криспи и ни с кем больше не будет дружить. Лето только начиналось. Плеваки по-прежнему было почти 11. Единственного друга он лишился, когда вот-вот должны были обрушиться беды. В конце концов появится у него человек, с которым он станет также душевно неразлучен, как с Криспи. Но этот человек девочка по имени Садитрис, и с ней все будет по-другому.